Да канает он меня на пятейном, подумал я Да тут же, сударь, и другое в голову пришло Ведь как забрало меня Да так что вот, если б Емель ушел Так я бы жизни не рад был Пришил же я тогда быть ему отцом-благодетелем Воздержу, думаю, его от злой гибели Отучу его чарочку знать Постой же, думаю Ну, хорошо имели оставайся да только держись теперь у меня слушай команду вот и думаю себе начну-ка я его теперь к работе какой приучать да не вдруг пусть сперва погуляет маленько а я между тем пригляусь поищу к чему бы такому имели способность найти в тебя потому что на всякое дело сударь наперед всего человеческая способность нужно и И стал я к нему втихомолку приглядываться. «Вижу, отчаянный ты человек, Емельянушка!» Начал я, сударь, сперва с доброго слова. «Так и сяк, — говорю, — Емельян Ильич, ты бы на себя посмотрел, да как-нибудь там поправился. Полно гулять, смотри-ка, в отрепье весь ходишь, шинелишка-то твоя, простительно сказать, на решето годится, нехорошо». Пора бы, кажется, честь знать. Сидит, слушает меня, понуря голову мой, Емельянушка. Чего, сударь? Уж до того дошел, что язык пропил. Слово путного сказать не умеет. Начнешь он про огурцы, он тебе на бабах откликнется. Слушает меня, долго слушает, а потом и вздохнет. Чего ж ты вздыхаешь, спрашиваю, Емельян Ильич? Чего? «Да так-с, ничего, Остафь Иванович, не беспокойтесь. А вот сегодня две бабы, Остафь Иванович, подрались на улице. Одна у другой лукошка с клюквой невзначай рассыпала». «Ну так что же?» «А другая зато и нарочно ее же лукошка с клюквой рассыпала, да еще ногой давить начала». «Ну так что же, Емельян Ильич?» «Да ничего-с, Остафь Иванович, я только так». «Ничего-с, только так». их думаю емелия емельюшка пропил прогулял ты головушку а то бар на сегнацию бронил на панели в гороховой то бишь в садовый а мужик увидал говорит мое счастье а тут другой видал говорит нет мое счастье я прежде твоего увидал ну емельян иль И задрались мужики оставь иваныч а городовой подошел поднял иссигнацию и отдал барину а мужиков обоих в будку грозил посадить ну так что ж что же тут такого назидательного есть емельянушка да я ничего с народ смеялся оставь иваныч их емельянушка что народ продал ты заметный алтын свою душньку и «А знаешь ли что, Емельян Ильич, я скажу-то тебе?» «Чего, Остафь Иванович?» «Возьми-ка работу какую-нибудь, право, возьми, в сотый раз, говорю, возьми, пожалей себя!» «Что же мне взять такой, Остафь Иванович? Я уж и не знаю, что я такой возьму, и меня-то никто не возьмет, Остафь Иванович!» «За что ж тебя из службы-то изгнали, Емеля пьющий ты человек?» А то вот Власа Буфетчика в контору Позвали сегодня, Остафь Иванович Зачем же, говорю, позвали его, Емельянушка А вот я уж не знаю Зачем, Остафь Иванович Значит, уже оно там нужно было Так и потребовали Эх, думаю Пропали мы с тобой оба, Емельянушка За грехи наши Нас Господь наказует Ну что с таким человеком Делать прикажете, сударь? только хитрый был парень куды слуша он слушал меня да потом знать ему надоело чуть увидит что ясерчал возьмет шинелишку да и улизнет поминай как звали день прошатается придет под вечер пьяненький кто ты его поил откуда он деньги брал уж господь ведает не моя в том вина виновата нет говорю емельян ильич не сносить тебя головы и полно пить слышишь ты полно другой расколе пьяный воротишься на лестнице будешь у меня ночевать не пущу выслушав наказ сидит мой имели день другой на третий опять улизнул жду по жду не приходит уж я признаться сказать перетрусен да и жалко мне стало что я сделал над ним думаю запугал его ну куда он пошел теперь гаремыка пропадет пожалуй господи бог мой. ночь пришла не идет. На утро вышел я в синий смотрю, а он в синях почевать иззволю На приступку голову положил и лежит, остенне от стуж совсем. Что ты, Емеля, Господь с тобой, куда ты попал? Да вы этого, Остафь Иванович, сердились на Медне, огорчаться изволили и обещали в сенях меня спать положить. Так я этого и не посмел войти, Остафь Иванович, да и лег тут. И слость и жалость взяли меня. Да ты б, Емельян, хоть бы другую какую-нибудь должность взял, говорю. Чего лестницу-то стереть? Да какую ж другую должность оставь, Иван Иванович. Да хоть бы ты, пропащая ты душа, говорю. Зло мне такое взяло. Хоть бы ты портняжному-то искусству повыучился. Ишь, у тебя шинель-то какая. Мало что в дырьях, так ты лестницу ею метешь. Взял бы хоть иголку, да дырья ты свои законопатил, как честь элитов. их пьяный ты человек что ж сударь и взял он иглу ведь я ему нас смег сказал а онорабил да и 8 сски шинелишку и начал нитку в углу вдевать Ох, я гляжу на его но дело известное глаза нагноились покраснели руки трепечатт хоть ты что и совал совал не вдевается нитка уж он как примигивался и по мусоллю ты и посучит в руках нет бросил смотрит на меня ну емелья одолжил ты меня был бы при людях так голову срезал бы да ведь я тебя простому такому человеку на смех в укору сказал уж ступай бог с тобой от греха сиди так до да срамного дела не делаешь По лестницам не ночую, меня не срами. Да что же мне делать-то, Остафь Иванович? Я ведь и сам знаю, что всегда пьяненький и никуда не гожусь. Только вас, моего бл... благодетеля, в сердце ввожу понапрасну. Да тут как затрясутся у него вдруг его синие губы. Как покатилась слезинка по белой щеке. Как задрожала эта слезинка на его бороденке небритой. Да как зальется, прыснет вдруг целый пригоршний слез мой Емельян. Батюшки, словно ножом мне полоснуло по сердцу. Эх ты, чувствительный человек, совсем не думал я. Кто бы знал, кто гадал про то. Нет, думаю, Емеля, отступлюсь от тебя совсем. Пропадай, как вятышка. Ну, сударь, что тут еще долго рассказывать? Да и вся-то вещь такая пустая, мизерная, слов не стоит. То есть вы, сударь, примерно сказать, за нее двух сломанных грошей не дадите. А я-то бы много дал Если бы у меня много было Чтобы только всего того не случилось Были у меня, сударь, ритузы В прахах возьми Хорошие, славные ритузы Синие, с клетками А заказывал мне их помещик Который сюда приезжал, да отступился потом Говорит, узки Так они у меня на руках и остались думаю ценная вещь в толкучим толковых 5 может дадут а нет так я из них двое панталон петербургским господам выгоддаю да еще хвостик мне на жилетку останется она бедному человеку нашему брату знаете все хорошо а у емельянушки на ту пору прилучись время суровое грустно на день не пьет другой не пьет третий хмельно в рот не берет асавел совсем инндер жалко сидит пригорюнившись но ну, думаю али куплива парень нет у тебя алюш ты сам на путь божий вошел до да баста сказал резону послушался вот суды так это все и было она ту пору случись праздник большой я пошел ко всеношной прихожу и Сидит мой Емеля на окошечке Пьяненький Покачивается Эх, Думаю, так-то ты, парень Да и пошел зачем-то в сундук Глядь, а ритуста и нету Я туда и сюда Сгинули Но как перерыл я все Вижу, что нет Так меня по сердцу как будто скребнуло. Бросился я к старушоночке. Сначала ее поклепал, согрешил. А на Емелю хоть и улика была, Что пьяным сидит человек, А домека не было. «Нет, — говорит моя старушонка, Господь с тобой, кавалер, На что мне ритузы? Носить, что ли, стать? У меня самой на меднеюбка На добром человеке из вашего брата пропала. Ну, то есть, не знаю, не ведаю, — говорит». Кто здесь был говорю кто приходил да никто говорит кавалер не приходил я все здесь была емьян ильиич выходил да потом и пришел вон сидит его допрости да не брал ли емели говорю по какой-нибудь надобности риту с моих помнишь еще на помещика строили нет говорит оставь иван я то есть этого их не брался с Аказия Опять искать начал И искал, искал, нет А Емеля сидит да покачивается Сидел я вот сюда и так перед ним На цундуковом, на корточках Да вдруг накосился на него глазом Эх, молодому, да так вот у ней Зажглось сердце в груди Даже в краску бросило Вдруг Емеля Посмотрел на меня Нет, говорит Остафь Иванович Я ритуста вашего Этого, вы, может, думаете, что того А я их не брал Да куда ж бы пропасть им, Емельян Ильич? Нет, говорит Остафь Иванович Не видал совсем Что ж, Емельян Ильич Знать уж, они как-то мне есть взяли Да сами пропали Может, что и сами пропали Остафь Иванович Я как выслушал его, как был встал, подошел к окну, Засветил светильную, да и сел работу точать. Жилетку чиновнику, что под нами жил, переделывал. А у самого так вот и горит, так и ноет в груди. То есть легче бы, если бы я всем гардеробом печь затопил. Вот и почуял знать Емелю, что меня зло схватило за сердце. А ну, сударь, коль злу человек причастен, так еще и издали чует беду, словно перед грозой птицы небесной. А вот оставь, Иванович, начал Емелюшка, а в самого дрожит голосен. Сегодня Анти Прохорович фельдшер на кучеровой жене, что помер, на медню женился. Я то есть Так поглядел на него. Да уж злостно знать поглядел. Понял, Емеля. Вижу, встает, подошел к кровати и начал около нее что-то пошаривать. Жду. Долго возится, а сам все приговаривает. «Нет, как нет. Куда бы им шельмом сгинуть?» Жду, что будет. Вижу, полез Емеля под кровать, на корточках. «По мне?» Я и не вытерпел. Чего вы, говорю, Емельян Ильич, на корточках-то ползаете? А вот нет ли ретус, Остафь Иванович, посмотреть, не завалились ли туда куда-нибудь? Да что вам, сударь, говорю, с досады величать его начал. Что вам, сударь, за бедного простого человека, как я, заступаться? Коленки-то попусту ерзли. Да что ж, Остафь Иванович, я ничегос... она может как-нибудь и найдутся как поиска говорю послушай емельян ильич что говорит оставь иваныч да не ты ли говорю их просто украл у меня как вора ошенник за мою хлеб соль услужил то есть вот как сударь меня разобрало тем что он на коленках передо мной начал по пол ерзать «Нет», — говорит, — «оставь, Иваныч». А сам как был, так и остался под кроватью ничком. Долго лежал, потом выполз. Смотрю, бледный совсем человек, словно простыня.